Глава третья. Проснулась уже к вечеру, когда просторный зал форта наполнился мужскими голосами, а по помещению поплыло дуряющий запах мясной похлёбки. Желудок призывно заурчал, требуя хоть кусочек снова. Я думала, не смогу пошевелить рукой или ногой, чтобы дать о себе знать. Но на удивление в теле чувствовалась непривычная легкость. а мышцы и не думали болеть, как будто утром я не тренировалась на износ. «Лаиса, иди к нам». — окликнул учитель и постучал рукой по свободному месту на лавке рядом с собой. «Мне дважды повторять не нужно. Я мигом подскочила с лежанки и бегом побежала за стол». «Ну, как ощущение после первой тренировки?» — подмигнул нилах сур, расположившийся неподалеку от приемного отца. «Это было незабываемо». Поморщившись, ответила охотнику. «Тут же пришло осознание, что я не справилась, завалила задание». Значит, теперь точно выгонят. Еще и у Мауры полдня пропустила. Ей это навряд ли понравится. Что за невезение? Я ведь старалась. Подхватив такую желанную чашку с горячим варевом, я принялась жадно поглощать пищу, обжигаясь и проливая драгоценные капли на себе. А у охотников в это время набирала обороты настоящий пир. На столе я приметила свежие овощи, которые мы привезли из лежа. Копченое мясо и рыбу, кувшины с вином. Его пили мало, максимум по одной чарке. Слишком уж это опасно посреди ерентала, твари которого способны не хуже хмеля туманить голову. И все же один тост прозвучал, после которого каждый пригубил по глоточку Если не вина, то травяного отвара, приготовленного Маорой. Итак, суры, Вионт, уседающий во главе стола, поднялся, привлекая внимание. Я рад объявить, что наши ряды скоро пополнятся новым суром, вернее, сурой. Танова Иса Ангрен сегодня прошла испытание. И заслужила право стать кандидатом в ученики сразу двух мастеров. Тебана Суры и Маоры Суры. Кто? Я? Поперхнулась последней ложкой похлёбки, которую намеревалась доесть украдкой, пока присутствующие увлеченно смотрели на главного охотника. К когда «Ну я же провалилась. Пролепетала, ничего не понимая. Свалилась без сил, полдня в кровати провела. Вы что-то путаете». «А ты, девочка, поинтересуйся сначала. Сколько продержался каждый из присутствующих здесь суров в первый тренировочный день?» С ехицей намекнул Вионт. Лаэрт вон сдулся еще на беговой тропе. Кивнул на парнишку, отчего тот покраснел до кончиков ушей опустив голову, зыркнул колючим взглядом, как будто я перед ним провинилась. В первый раз учителя нарочно дают максимальную нагрузку, чтобы выяснить предел выносливости будущего ученика. Если он сумел подняться, переломил себя и попытался выполнить задание через «не могу», то и в дальнейшем справиться с нагрузкой. «Это означает, я остаюсь?» Воспрянула духом и расцвела торжествующей улыбкой. «Да», — подтвердил Вионт. «На ближайшие три месяца кандидатом в ученики». «От этой новости я готова была прыгать до потолка», взвизгнув, повисла на шею у Тебана. «Я так рада! Спасибо тебе!» «Ну-ну, тише!» Охотник похлопал меня по спине. «Задушишь еще. «И это не меня. Себя благодари, что справилась». Я же говорила, что не подведу. Если вспомнить, в каком виде я тебя нашел, хмыкнул мужчина. То возникали сомнения. Но раз уж ты в эрентале уцелела, то и обучение в Танксуре выдержишь. Теперь я в этом уверен. После Теба на меня поздравила Маура, в голосе который уже не слышалось прежней колючести. Я вообще, судя по пылким взглядам, который она бросала на моего приемного отца, Отношения у них наладились. «Поздравляю, Лаиса. Ты вторая по счету девушка, сумевшая доказать этим упертым снобам, что способна заслужить звание Суры». «А кто первая?» «Первая и на данный момент единственная Сура сидит сейчас с тобой за одним столом», — не без гордости заметила женщина. «Ого! И что? Никто за столько лет ни разу не попытался заслужить звание Суры?» — ахнула я. Отчего же. Попытки были. И довольно удачные. Некоторые смелые представительницы слабого пола достигали звания Анксур. Вот только финального испытания никто из прошлых кандидаток не выдержал. Надеюсь, ты будешь осторожный и сумеешь вовремя остановиться. А наша Стебеном наука пойдет на пользу. Кстати, добродушное выражение лица Мауры сменилось на привычное, уже жёсткое. Первый и последний пропуск занятий сегодня я прощаю. Но впредь, если опоздаешь хоть на минуту, отработаешь по полной программе. Да, Маура Сура. Я невольно поёжилась, представив, что в понимании травницы означала угроза. Я запомню. Можно вопрос? Спрашивай, пока я добрая, снисходительно разрешила женщина. И найдется ли у вас справочника по растениям? А еще не помешал бы учебник, обучающий тому языку, на котором сделаны надписи на флаконах. «Это же старый эльфийский язык. Разве родители не обучали тебя знаниям своего народа?» — удивилась травница. «Ах, да, ты же не помнишь. Большинство заклинаний написано на эльфийском. Чем древнее используемое наречие, тем сильнее действие магии». Если меня и обучали языку, то я об этом ничего не помню. Я понурилась. Так у вас найдутся книги? Хм, книги, говоришь? Маура задумчиво на меня посмотрела. Давай мы обсудим этот вопрос завтра. А пока наслаждайся праздником. В ближайшие три месяца у тебя не останется времени на развлечения или отдых. Травница не обманула. Следующий рассвет я встречала, бегая по дорожке, злополучные 15 кругов. Я успела отдохнуть и даже выспаться, плотно поела накануне, но все равно еле доползла до финиша. Дальнейшую разминку тоже никто не отменял. И количество упражнений не уменьшил. Думала, пальцем не смогу больше пошевелить, когда же разрешил прерваться на завтрак и короткий отдых. Но ничего, волшебно-гадостное зелье Маоры поставило меня на ноги. Первую неделю только им и спасалась. А дальше стала замечать, что потихоньку втягиваюсь и уже не так устаю. Вот только коварный учитель это тоже видел и постоянно увеличивал нагрузку. А ведь после завтрака и часа медитации, когда безумно хотелось спать, начинались практические занятия по владению холодным оружием, стрельбе из лука, бою на мечах. Пока мы учили только связки и отрабатывали правильную постановку атакующих и оборонительных позиций но уставала я безумно. Работу у Мауры после изнурительных тренировок считала отдыхом. Разве сложно запомнить пару десятков названий на эльфийском? Я заметила, что некоторые слова сами собой всплывали в памяти. Моей или чужой, некогда было задумываться. Странные сны беспокоили редко, все мысли занимало учебы и новые знания, которые я впитывала как губка. С Лаертом у нас сложились напряжённые отношения. Мальчишка слишком ревностно относился к моим успехам и стремился доказать, что он лучший. Этого у него не отнять. В бою на мечах парень демонстрировал поразительные успехи. Каждая его тренировка заканчивалась спарингом с учителем, Нилох Суром, в которой последний, разумеется, побеждал: Я не могла похвастаться физической силой, зато была более быстрой, гибкой и ловкой. Забегая вперед, скажу, что через месяц я мечтала, чтобы пробежать 15 или даже 20 малых кругов. О большом или верхнем круге узнала позднее, когда увидела, как ловко взрослые охотники скачут по столбам, вкопанным на разной высоте по периметру площадки. Расстояние между столбами выдерживалось в пределах одного метра. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но из-за разности в высоте менялось расстояние прыжка и усилия, с которым следовало оттолкнуться. Сначала было страшно промахнуться мимо столба, упасть с высоты, набить шишек. Но со временем, когда освоилось, мне понравилось ощущение полета, когда несёшься вовсю прыть, едва касаясь ногами опоры. Падения были жутко болезненными, синяки и вывихи я уже не считала. Хорошо, хоть до серьезных увечий дело не дошло. Из всех учеников на столбах я показывала наивысший результат. Еще пятеро мальчишек появились в Тангсуре к концу первой недели моего ученичества. Под присмотром наставников в Орентале ребята сдавали экзамен на звание Кунгсур ученика. Как раз перед нашим появлением в форте кандидаты ушли в гиблый лес с минимальным набором для выживания. Все это время они провели среди опасных тварей в не менее агрессивной окружающей среде. Не обошлось без ранений и травм, что прибавило нам с Маорой работы. А мне послужила практикой по отработке навыков походного лекаря. Наложить жгут, зашить рваную рану, зафиксировать перелом или вправить вывих житейские мелочи, с которыми мы сталкивались ежедневно. В лесу помощи ждать неоткуда. Если получил травму и не сумел быстро вернуться в строй, можешь попрощаться с жизнью. Через три месяца и нам с Лаэртом предстояло пройти первые испытания, так что мы усиленно готовились и завидовали конгсорам. По возвращении парни с гордостью выбрили виски с левой стороны и заплели первые косички, шнурки для которых смастерили из шкур убитых ими тварей. С некоторыми мальчишками я быстро сдружилась, особенно с братьями, Хасом и Науром, которые неделю провалялись в лазарете, и мне пришлось за ними ухаживать. Оба курчавые, темноволосые, похожие на подружших медвежат, только Хас более упитанный и широкоплечий, а Наур поджарый, хмурый, все время на стороже. Калим, ученик самого Вионда, держался особняком, редко участвовал в вечерних посиделках и постоянно тренировался. Стремительный, гибкий, тонкокостный, со светлой кожей и жгучими черными волосами. Истинный житель Езиарана, восточного королевства империи. Ребята рассказывали, что Калим помешан на боевых искусствах, а в бою впадает в ярость. Низкорослый Санкас не выглядел сильным соперником, но у него была превосходно развита чуйка на опасности. Он чуть ли не кожа ощущал, откуда ждать нападения. А вот Тарукам, с виду тихого парня, я невольно сторонилась, подсознательно ощущая скрытую угрозу. Пугала его способность появляться из ниоткуда и также внезапно исчезать из поля зрения. Разумеется, мы соперничали друг с другом в стремлении доказать, кто из нас лучше. Между сурами также велась незримая борьба за звание сильнейшего воина и охотника. Другое дело, что мужчины доказывали собственную доблесть в ориентале когда возвращались из леса живыми и приносили богатую добычу. А мы, за неимением такой возможности, рвали жилы на тренировках. Первые дожди зарядили дней через десять. Льющаяся с неба холодная вода ничуть не мешала тренировкам. Так считал учитель. А вот у меня на этот счет было иное мнение. Но кто бы его спрашивал. Вылазки в ориентал охотники прекратили. Вода выгоняла из нор самых опасных тварей после встречи с которыми не выживал никто. Мелкие хищники стягивались к зубьям Глирха, забивались в скальные трещины и пещеры, пережидая опасный период или же впадая в спячку. Дождь шел не каждый день, но выливался в таких количествах, что низины полностью затапливало водой. Часть охотников предпочла бы убраться в город и переждать непогоду в безопасном месте, чем маяться от безделья в замкнутом пространстве заимки. Но именно в это время года оголодавшие твари чаще всего нападали на защищенное человеческое жилье. Говорят, впервые столкнувшись с монстрами, человек испытывает парализующий страх. Когда-то Ирентал не был гиблым, леса плодились всевозможным зверьём, а города первородных эльфов вздымались к небу белоснежными башенками роскошных дворцов. Ирентал был частью королевства лесных эльфов, или веры исчезнувшие с лицами рельсиндом полторы тысячи лет назад. Людям неизвестны подробности конфликта, но последствия кровавой битвы коснулись каждого. Сочные луга и элливеры превратились в пустоши. А лес, источник богатства и могущества, обратил все ресурсы на уничтожение бывших остроухих хозяев. Магия смерти и разрушения исковеркала саму суть Рентала. Целебные прежде травы и растения источали яд. И норовили плюнуть в тебя колючками, ужалить острыми шипами, запутать гибкими лианами. Деревья, когда-то щедро наполняющие силой уставших путников, теперь сами питались за счет неосторожных гостей, из которых хищные существа вытягивали жизненные соки. Зверье обзавелось дополнительными клыками, непробиваемой бронёй и даже магическими способностями, влияющими на осознание жертвы. Историями об Ирентале охотники делились каждый вечер собираясь на посиделке у очага. А чем еще заниматься, если не стоишь в наряде, а у тебя выдалось свободное от тренировок время? Суры нарочно брали учеников ближе к сезону дождей, чтобы было чем заняться в бесконечно длинные серые будни. Охотников, сколько бы их ни появлялось на территориях четырех королевств, все равно не хватало. Суры гибли в зубах тварей Рентала, не рассчитав собственные силы. Других губила чужая алчность, жажда наживы. Прежде Эливера считалась центром торговли и искусства, и рентал насквозь пронизывали дорожные тракты, по которым торговцы беспрепятственно водили караваны. Самый короткий путь из Мелеси на Северного Королевства в южный Ниньясир занимал неделю. Теперь же караванщики двигались в обход через заснеженные перевалы Зильдарина, рискуя сорваться в пропасть. Или же огибали рентал по восточному пути через густые леса Изиарана. Обходные маршруты увеличивали время в дороге до месяца или даже двух. Помимо этого торговцам приходилось раскошеливаться на серьезную охрану и всевозможные пошлины, устанавливаемые правителями Зильдарина и Изиарана. Неудивительно, что находились смельчаки, желающие сэкономить время и деньги. Тракты и рентала никуда не делись и по-прежнему соединяли четыре королевства. Разумеется, в центр гиблого леса никто не совался, но окраинные пути экономили кучу золота и ускоряли доставку необходимого товара. Казалось бы, раз уж тракты стратегически необходимы для торговли, а значит и для развития экономики, почему бы воинам и магам не собраться вместе и не расчистить путь? Так собирались и выжигали лес по обеим сторонам от трактов, уничтожали зверьё и ловушки — но Иринтал за считанные дни затягивал раны и снова подбирался к камнем камням дороги, стремлении урвать столь доступную и желанную добычу. Суры водили через Иринтал небольшие караваны, предпочитая тихо и незаметно проскользнуть там, где крупный отряд непременно нарвется на неприятности. В 50% случаев вылазки были успешными, благодаря строгой дисциплине, немалому боевому опыту и знаниям суров об Иринтале. Как раз на пересечении трактов выросли защитные каменные крепости — Вагоры, а строились между ними для связи и предоставления убежища путникам, которые рассчитывали время в дороге так, чтобы к вечеру оказаться за укрепленными стенами. Такой караван из трех повозок и десятиконных всадников появился со стороны Езиаранского тракта на закате, когда небесная звезда уже спряталась за зелеными кронами, но еще золотила последними лучами край небосвода. Еще немного и ворота заимки были бы закрыты, ведь по ночам, как известно, не стоит соваться в Орентал. Некоторые твари умели наводить морок. К примеру, человек видел перед собой мирную семью с женщинами и детьми, которым требовалась помощь. Впускал их в жилище, а на утро в нем не оставалось ни одной живой души. После того, как полностью вырезали обитателей Южного Вагора, во всех приграничных фортах ввели правило никого не впускать после заката. «Лаиса, похоже, нам предстоит работа». Маура ездили, приметила раненых в караване. «Наур, Хас!» «Потребуется много воды». «Лаэрт, на тебе дрова». «Что-то подсказывает, заживляющего зелья не хватит. Придется готовить новую порцию». «Сколько раненых?» Подобравшись поближе, расслышала разговор проводника каравана с Виондом. «Четверо. Один совсем плох». «Думали, не довезем, устало ответил изможденный охотник. «Надо спасти парня, иначе никому не поздоровится». «Дайте взглянуть». Маура протиснулась вперед и смело подошла к крытой повозке, откидывая полок. «Кто они?» Вместе с остальными мальчишками я замерла на почтительном расстоянии, во все глаза рассматривая визитеров. Гости в Танксур приезжали часто. Им радовались и оказывали радушный прием взамен слушая последние новости и сплетни. Обменивали товары, передавали весточки близким. Я впервые видела столь необычных чужаков. Неудивительно, что они вызвали жгучий интерес. Всадники были экипированы в дорогие зачарованные доспехи, а их лошади сильно отличались от тех, что застоялись в наших стойлах. Нагрудные знаки выдавали принадлежность к знатному семейству. Что здесь забыли аристократы? «Лаиса, переночуешь сегодня в лазарете у маура «И завтра, пока гости не уедут, на глаза не показывайся. Тренировки утром не будет», — распорядился Тебонсур. Я уставилась на него вопросительно, гадая, чем вызваны такие указания. Неужели это как-то связано с нашими гостями? Однако ответов не дождалась и молча направилась к сарайчику. Завидую калиму и Таруку, которых наверняка отправит обихаживать лошадок. Травницу я научилась понимать с полуслова. Раз она заикнулась, что потребуется новая порция восстанавливающего зелья, то следовало немедленно приступить к его изготовлению. Я вновь развела огонь в очаге, благо угли ещё не успели остыть, и поставила греться воду в котелке. Раздумывая, кто такие наши незваные гости и почему нельзя им показываться, машинально доставала баночки с необходимыми для зелья компонентами. Маура была права, когда заставила выучить строгое местоположение ингредиентов на полках. Удобно, когда каждый корешок под рукой, и не надо вспоминать, где и что лежит. К тому времени, как двери нашей скромной обители распахнулись и охотники внесли раненого, я уже подготовила основу лечебного состава. Осталось добавить 10 капель вытяжки из внутренностей заршем и щепутку толчёной коры и лорна. Затем еще полчаса потомить на медленном огне, поставить в теплое место и укутать одеялом, чтобы отвар настоялся. После чего процедить, остудить, разлить по фиалам, и зелье будет готово. Я возилась у котла, не отвлекаясь ни на минуту, но краем глаза все же посматривала, что творилось в закутке для пациентов. Места в нашем лазарете было не так много, но пару тяжелых, за кем необходим круглосуточный присмотр, поместить можно. Легко раненых Маора лечила на месте. В башне люди на виду, всегда найдется, кому присмотреть, водички там принести, покормить или же отвезти в туалет но если уж Сура разместила здесь чужака, значит, дела его плохи. Пострадавшего Теба на инилах принесли на одеяле, используя его вместо населок. И как ни старались, перекладывая на высокую лежанку, все равно потревожили раны. Я издалека заметила пропитанные кровью бинты на груди и расслышала мучительно издавленный стон. Интересно, кто его ранил? Следом за охотниками в сарачек вломился воин в латных доспехах. У нас и так тесновато, а тут еще этот громила. На фоне черного металла доспеха фон показался неестественно бледным. Ему тоже требуется помощь. Бегло окинув помещение, цепкий взгляд мужчины остановился на мне. Холодные водянисто-голубые глаза чуть на выкате, презрительный взгляд, правильные черты лица. Я вздрогнула сообразив, что передо мной эльфир, плод союза первородного эльфа и человека. В рассказах охотников я часто слышала, что потомкам эльфов закрыт доступ в Орентал. Нечисть сходит с ума, когда чует отголоски магии или кровь эльфера. Тогда тем более непонятно, что они забыли в наших краях. «Кто она?» Гость обратился к Тебану, небрежно кивнув в мою сторону. «Личная помощница Маоры Сур. Она присмотрит за Таном. А сейчас нам лучше уйти, чтобы не мешать. Я останусь». Поставил нас перед фактом непререкаемым тоном. Но такие фокусы с Маурой не прокатывали. В таком случае я за больного не отвечаю. Вы метайтесь отсюда и дайте спокойно работать, или? Или что? Воин сузил глаза до узких щелочек, опустив правую руку на рукоять меча, притороченного к поясу. Он не доживет до утра. Яд глирха его убьет. Пререкаясь, вы лишаете парня шанса выжить. Я буду ждать за дверью. Похоже, ради мальчишки гость готов был поступить с эльфирской гордостью. «Как вам будет угодно», — не моргнув глазом, ответила женщина. «Все посторонние вон», — прикрикнула она замешкавшихся охотников. «Лаиса, где мой рабочий фартук?»